Капитан приветственно улыбнулся Найджел. Насколько мне известно, вы знакомы с Элейн. Уилсон вежливо кивнул вице-президенту. Farndale Engineering приняла решение финансировать её предвыборную кампанию, и Элейн Дойл знала об этом. Какие-то непредвиденные проблемы? спросил Найджел. Нет, всё идёт исключительно гладко. В последнем тестовом полёте мы достигли скорости в четверть светового года в час, сказала Тули. Этого мы и добивались, так что завтра готовы лететь. Ты всё знаешь, усмехнулся Найджел, явно гордясь своей спутницей. Перестань, девушка сердито отвернулась. Тули, приходится мне про праправнучкой, сказал Уильсону Найджел. Четыре поколения, рождённые естественным путём, Это самая прочная семейная связь. Кто может обвинять меня в том, что я её горжусь? Уилсон не помнил, чтобы этот факт был упомянут в личном деле Тулли. "Надеюсь, вы не против", сказала Тулли, пристально глядя в глаза Уилсону. "Я никогда никому об этом не говорила, поскольку хотела попасть в экипаж самостоятельно". "И вам это удалось", ответил Уилсон. Внезапно он задумался, почему никто из его семейства не участвовал в квалификационных отборах. "Шелдон и Каим всё-таки летят вместе", с довольным видом произнёс Найджел. "Мы решили проблему, хоть и иным путём". Похоже на то. Уилсон уже с трудом заставлял себя улыбаться. "Как я понимаю, вы берёте с собой массу оружия", вступил в разговор Томпсон бурныли. В этом отношении возможны два варианта, почти серьёзно ответил Уилсон. Либо мы шокируем превосходящую нас по развитию расу своим примитивным проявлением агрессии, либо летим в неизвестность и стараемся по возможности обезопасить корабль, что должно быть понятно любому разумному чужаку. Учитывая стоящие перед ними задачи, стремление к безопасности вполне объяснимо, заметил Найджел. Ха, фыркнул Томпсон. Что вы сами об этом думаете, капитан? Вы верите, что барьер воздвигнут с целью защиты от какой-то психопатической расы, обладающей супероружием? Мы постараемся выяснить это на месте, сдержанно ответил Уильсон. Но я никуда не пошлю свою команду, если не буду уверен, что смогу вернуть их живыми и невредимыми. Хватит, Томпсон. Мы же на званом вечере, сказал Найджел. Прекрати портить человеку настроение. Я просто хочу кое-что понять. Я до сих пор не уверен, что запуск космического корабля это наилучший способ разобраться в ситуации вокруг пары Дайсона. Существует мнение, что мы должны оставить их в покое, по крайней мере, на несколько столетий. Верно, кивнула Анна. Так считают хранители личности. Томпсон бросил в её сторону сердитый взгляд. "А у них есть какие-нибудь новости?" спросил Уилсон у Рафаэля Колумбии. "В связи с этим нападением мы провели две сотни арестов. В основном это торговцы оружием с чёрного рынка и прочие подпольные деятели воинствующих группировок. Главный следователь упорлнию уверенно, что мы получим от них достаточной информации, чтобы вычислить организатора. В его голосе не чувствовалось особой уверенности. До сих пор этого было достаточно, сказал Оскар. После той атаки не наблюдалось никаких тревожных признаков. Но я полагаю, всё это не имеет никакого отношения к общему уровню безопасности Какаты, не так ли? — спросила Элэйн Дой. Оскар, не обращая внимания на мрачный взгляд Колумбия, отсылютовал ей своим бокалом. «В этом можно быть уверенным на 99%, — заявил он. Вице-президент обвела взглядом четырех членов экипажа. «Вы, вероятно, немного нервничаете». «Было бы глупо это отрицать», — ответил Уилсон. Фактор страха играет значительную роль в механизме выживания нашей расы. Эволюция не терпит гордыни. Разумное отношение. Что касается меня, я бы хотел иметь возможность поддерживать с вами связь. Невозможность получать информацию в наше время кажется дикостью. Уилсон с вызывающим видом усмехнулся, поглядывая на Найджела. Мне кажется, наши главные теоретики гиперпространства к этому ещё не готовы. Найджел приподнял свой бокал, но не поддался на уловку. Именно поэтому я так настаивал, чтобы капитаном миссии стал Уилсон. Поскольку у них нет возможности обратиться за помощью к вашим комитетам, я сделал выбор в пользу того, кто способен самостоятельно принять решение. В противном случае вам пришлось бы самой отправиться в полет, вице-президент. Лейн Дойл перевела взгляд с Шелдона на Уилсона. «Ваше руководство миссии меня вполне устраивает, капитан». «Если бы корабль не был единственным, проблема со связью не стала бы такой серьезной», заметил Оскар. «А кто бы согласился платить за второй корабль?» быстро отреагировал Томпсон. Его взгляд метнулся к одному из больших экранов, установленных в дальнем конце сада. Все они демонстрировали второй шанс в различных ирракурсах. Космический корабль стоял у сборочной платформы, но наружная оболочка из малметала была свёрнута в широкое кольцо вокруг перехода. Из всех вспомогательных сооружений осталась только тринога манипуляторов, словно алюминиевыми когтями охватывающая карму корабля. Солнечный свет, заливавший весь снежно-белый 400-метровый корпус, четкими тенями выявлял каждый люк, каждое сопло, антенну и поручень, выступавшие за пределы защитного слоя пены. Огромное кольцо жилого отсека медленно вращалось, демонстрируя несколько темных прямоугольников и иллюминаторов вдоль передней кромки. В нескольких точках грандиозного сооружения перемигивались навигационные огоньки. Других свидетельств активности на корабле не было видно. При виде массивного судна Уилсон немного успокоился. Такое огромное и прочное сооружение создавало непередаваемое ощущение надёжности. "Теперь, когда проект окончательно доработан, каждый последующий корабль будет значительно дешевле", сказал Найджел. "Как это уже обдумывает вопрос о создании небольшой исследовательской флотилии. Чего ради? возмутился Томпсон. Хватит и этой экспедиции. Мы же знаем, что там происходит нечто странное, и не стоит нарываться на неприятности в неведомой дали. При таком отношении мы бы вряд ли освоили этот сектор галактики, сенатор. Благодаря своему стремлению заглянуть вдаль, мы не так уж бедны. Мы должны и впредь раздвигать барьеры. Отлично, равнодушно отмахнулся Томпсон. Хватит ещё раздвигать барьеры. Вот сами и платите за это. Моей поддержки на следующем голосовании по бюджету вы не получите. Посмотрите, что произошло на Дальней. В эту авантюру мы вложили миллиарды, и сейчас ещё планета обходится правительству в несколько сотен миллионов ежегодно. А что мы получили взамен? Знания, ответил Уильсон, удивляясь своему порыву в защиту Дальней. Не так уж их много, проворчал Томпсон. Скажите это Халгартум. Они заняли господствующую позицию в производстве генераторов силовых полей только благодаря технологии, найденной на Марии Селесте. А что будет, если мы не вернёмся? спросила Анна. Шокированные взгляды членов совета и общее молчание заставили её усмехнуться. Нельзя же полностью отрицать такую возможность. добавила она. «Мы вас не бросим», — уверенно сказала Эллен Дой. «Если возникнет необходимость постройки нового корабля, он будет построен». При этом она пристально взглянула на североамериканского сенатора, явно собравшегося что-то сказать. «Совет проработал планы при любых возможных ситуациях», — произнес Найджел Шелдон, — «в том числе и самых невероятных». Как заявила вице-президент, в случае возникновения угрозы будут приняты все необходимые меры. Военное вмешательство входит в их число. Никто, даже Уилсон, не осмелился встретиться с ней взглядом. "Я не верю в такую необходимость", сказал Рафаэль Колумбия. "Меня просто удивляет, что в содружестве так мало внимания уделяется повышению обороноспособности". особенно в свете теории о защитной функции барьера в паре дайсона кое-что мы предпринимаем возразил рафаэль колумбия мы посылаем вас чтобы разобраться в ситуации а если там всё плохо мы будем реагировать соответствующим образом какими средствами у нас уже 3 сотни лет не было никаких войн У нас семь изолированных планет, и каждая из них откололась от содружества в ходе военных конфликтов. Последний случай произошёл всего 20 лет назад. Как ни печально это признавать, содружество имеет достаточный опыт в подобных делах. То были гражданские войны, спровоцированные националистическими или религиозными группировками. Большинство жителей содружества о них и не слышало. Что вы хотите этим сказать? спросила ЛН-2, едва сдерживая раздражение. Всего лишь то, что нескольких мстителей Аламо против действительно враждебных сил будет явно недостаточно. Это нам известно. Цель вашей миссии была определена с учётом такой возможности, и вклад капитана Кайма в планирование я только приветствую. Откровенно говоря, я приёмлю только его подход к вопросу безопасности. Если рассуждать реалистично, в случае обнаружения вами таких могущественных и врождённых сил, они тоже узнают о содружестве. Оркестр заиграл лёгкий вальс, показавшийся Уилсону знакомым. При этом все повернулись, чтобы взглянуть на западный край неба, и капитан облегчённо вздохнул. Над крышей дворца поднялась невероятно яркая звезда. Второй шанс вышел на эллиптическую орбиту вокруг Аншина. В конце концов, в приналичии червоточины его местонахождение не имело значения. Корабль скользил над самым горизонтом и был полностью освещён солнечными лучами, сделавшими его самым ярким объектом в небе. Появление корабля стало сигналом для начала фейерверка. Над дворцом расцвели изумрудные, золотые и алые сферы. Воздух содрогнулся от оглушительного треска и восторженных аплодисментов высоких гостей. Луч главного прожектора поймал Уилсона в пятно белого света, все повернулись в его сторону, и аплодисменты стали еще громче. Уилсон любезно поклонился и жестом подозвал к себе Оскара и Анну, тогда как члены совета вместе с Тули отошли в сторону Петербурга. Рядом с Оскаром тут же появился Дадли Боуз и тоже стал хлопать в ладоши, подняв руки над головой. После окончания феерверк-оркестр перешёл к более привычным пьесам. Затем открылся буфет, и гости разбрелись по саду. Элейн Дой снова выступила вперёд. Капитан, я хочу пожелать вам счастливого пути. До самого окончания приёма Уилсон не переставал жалеть о потере личного времени накануне старта. После того как открылся буфет, вечер стал невыносимо скучным. Часа через 2 он заметил, как Оскар потихоньку улезнул в компанию симпатичного парня. Уилсон хотел бы поступить так же и увести с собой Анну, но их уход не мог пройти незамеченным. За последние столетие он успел позабыть о настоящей цене славы. Но вознаграждение не заставило себя долго ждать. В 8:00 утра он приехал в комплекс, чтобы пройти сквозь переход. Старший руководящий персонал, конструкторы и техники, инженеры, медики и сотни других людей выстроились вдоль последнего участка дорожки и аплодировали Уилсону во главе старших офицеров идущему к переходу. И вот, он уже сидит на капитанском мостике, готовый к старту. который поставит его на одну ступень с Калумбом, Армстронгом, Шелдоном и Айзексом, но не с беднягой Люисом Диланом. Хотя, если говорить честно, капитанский мостик его несколько разочаровал. Рубка корабля даже старого Улисса визуально производила более сильное впечатление, не говоря уж о сложнейших интерьерах судов из фантастических фильмов, заполнявших унисферу. Здесь же он увидел простое помещение с десятью пультами, и только за семью из них в данный момент сидели люди. За стеклянной стеной виднелась комната для совещаний старших офицеров с обычным столом и двумя десятками стульев. Как капитан и ожидал, в переднюю стену были вмонтированы два голографических экрана высокого разрешения – Несмотря на то, недосмотр дизайнеров, что терминалы, стоявшие рядом перед ними, заслоняли нижнюю часть изображения от сидящих сзади, но Уильсону и самому некогда было рассматривать стандартные изображения, передаваемые с установленных на корпусе камер. Его зрительные вставки отфильтровывали естественное освещение, концентрируя внимание на виртуальном поле зрения. В результате он почти не видел помещения, Зато внимательно следил за иконками, отражающими состояние систем корабля. Уилсон положил на дони наточечные контакты пульта, и в галактике воздушной графики, окружившей его со всех сторон, появились виртуальные пальцы. Прикосновением ярко-жёлтого виртуального пальца он увеличил иконку шлюзов и убедился, что корабль герметичен. Такой же щелчок по символу внешних связей подтвердил, что топливные резервуары заполнены и судно работает на собственных источниках энергии. Между кораблём и платформой остался только кабель широкополосного канала связи и механические зажимы. Состояние экипажа запросил он у Оскара. Вся команда на борту в полной готовности. Что ж, отлично. Пилот, активируйте силовое поле и отведите корабль от платформы. Есть, сэр, ответил Жан Дювуа. Этот пилот не одно десятилетие прослужил на Высоком Ангеле, где водил транспортные челноки между парящими в невесомости заводами и с точностью хищной птицы перемещал секции оборудования весом в сотни тонн. До этого он участвовал в разработке контрольных программ для си-пилотов космопланов. Всё это вкупе с его горячим желанием участвовать в проекте сильно помогло комиссии в выборе кандидатуры. Уилсон считал, что ему повезло иметь на борту столь компетентного специалиста. В виртуальном поле зрения загорелась иконка связи, оповещающая о вызове Найджела Шелдена. Уилсон прикоснулся к ней, давая согласие на разговор. "Капитан?" голос Шелдена прозвучал на весь капитанский мостик. Я получаю телеметрические данные. Отсюда всё выглядит отлично. И отсюда тоже. На улице тоже было множество таких бессмысленных переговоров с официальными лицами. Всё это делалось ради потомков и журналистов. Один из цифровых счётчиков в виртуальном поле Уилсона показывал, что число зрителей, следивших за отправлением через унисферу, приближается к 15 миллиардам. Мы готовы к старту. Величае Момента наконец овладело его сознанием, и голос усилился, но прозвучал со всей серьёзностью. Один из экранов рубки показал, как от кормовой части корабля медленно отходят три механических зажима. Из закрывающихся клапанов вылетели три серебристо-белых шарика и унеслись в темноту. Надеюсь, через год снова встретиться с вами, сказал Найджел Шелдон. жду этого с нетерпением. Успехов, капитан. Пилот Дюва запустил малые двигатели центральной цилиндрической секции, и второй шанс медленно отошёл от платформы. Ускорение было столь ничтожным, что в условиях небольшой силы тяжести в капитанской рубке Уилсон ничего не почувствовал. Слабые голубоватые огоньки вырвались из сопел и быстро угасли. «Скорость движения — пять метров в секунду», — доложил Девуа. Его голос буквально звенел от радости. «Спасибо, пилот», — ответил Уилсон. «Служба гипердвигателя. Подготовить генератор червоточины к режиму полета». «Есть, сэр». Ту Ли не смогла скрыть своего возбуждения. Через мгновение послышались ее команды корабельному Си, за которыми последовали невероятно сложные манипуляции с энергетическими потоками. Уилсон приказал Эл Дворецкому уменьшить яркость виртуального зрения и снял руки с панели пульта. На одном голографическом экране медленно уменьшалась удаляющаяся сборочная платформа. В центре второго разгоралась круглая бирюзовая туманность. Она становилась все шире, очертания начали расплываться, Но звёзд сквозь неё ещё не было видно. Курс выверен? спросил Уилсон. Хочешь проконсультироваться с нашим астрономом? едва слышно прошептала Анна. Уилсон предпочёл игнорировать её слова, гадая, слышал ли их кто-то ещё из экипажа. Как договаривались, сказал Оскар. Его ладони плотно прижимались к точечным контактам пульта. А взгляд быстро перемещался среди за виртуальными символами. Первый выход в 25 световых годах от пары Дайсона. Выход в червоточину стабилен, капитан, отрепортировала Ту Ли. "Водите корабль", скомандовал Уильсон. Голубой туман сомкнулся вокруг второго шанса, словно лепестки закрывающегося на ночь цветка. Связь со сборочной платформой и унисферой оборвалась. Оба экрана показали космический корабль, окутанный бледно-голубым свечением низкоуровневой радиации. Оскар отключил наружные камеры. Экраны мостика переключились на гравитонный спектр, информацию с датчиков вокруг кораблё, регистрирующих слабое эхо внутри червоточины. Эта приближенная версия радара позволяла приблизительно определять местоположение звёзд и планет, но не более того. Уилсон снова активировал виртуальное поле зрения и снова проверил работу всех систем корабля. Всё прошло гладко. Его реальный взгляд прошёлся по рубке. Инженеры всё ещё тесно общались с корабельным ЦИ, следя каждый за своим участком, но было заметно, что люди начали расслабляться. Оскар с довольным видом откинулся на спинку стула. Больше никаких дел у них не осталось на целых 130 дней.